«Почемучка» Декабрь 1940 года Бадди бесспорно обладал пытливым умом. И вот однажды, как и боялась Иджи, настал день, когда он задал вопрос, на который ей чертовски не хотелось бы отвечать. Они возвращались из Бирмингема, где в универмаге Лавмана купили Бадди новые ботинки. И вдруг ни с того ни с сего мальчик сказал «Тётя Иджи, скажи, «Ты когда-нибудь видела моего отца?» Иджа поперхнулась и полезла в нагрудный карман за пачкой Лаки Страйк. «Ну, раз в другой встречались. А что?» И вот тогда-то прозвучал тот самый нежеланный вопрос. «Я вот думаю, почему он не навещает меня?» «Открой-ка бардачок, подай мне спички, пожалуйста. Я не знаю, милый. А маму ты об этом не спрашивал?» «Нет». Ей неприятно о нём говорить. Похоже, она не очень-то его любит. Идже понадеела, что тема исчерпана, а он нет. Как ты думаешь, когда-нибудь он меня проведыт? Идже покосилась на племянника. А тебе хотелось бы? Наверное, не знаю. Пожалуй, через неделю мой день рождения. Может, он мне позвонит или пришлёт подарок? Не знаю, милый. Немного погодя, когда они переезжали через Виадук, последовал новый вопрос. «Интересно, где он сейчас?» «Кто?» «Мой папа». «Я без понятия», — сказала Иджи и поспешила перевести разговор на другое. «У меня есть отличная идея. Ты уже большой и должен уметь стрелять. В следующие выходные я, Клео и ещё пара ребят собираемся на охоту. Как ты насчёт присоединиться?» У мальчика загорелись глаза. А можно? А мама отпустит? Отпустит. Предоставь это мне, я всё улажу. Так что, едем? спрашиваешь. Обманывать парню было противно, но и сказать ему правду не хватало духу. Фрэнк Беннет был алкогошём, избивавшим жену. Во всё время семейной жизни он лупил её почём зря, и в конце концов мамаша и папаша Тредгуды послали Иджи, большого Джорджа и Джулиана выручить Руфи, пока недоносок в пьяном угаре её не прикончил. Но мальчику не стоило этого знать. Так лучше для него. К радости Иджи, он больше никогда, даже после смерти матери, не спрашивал об отце. А родителей его не было ни слуху, ни духу. И Бадди считал себя членом семьи Тредгудов. На том все и закончилось.